Сообщу всё, что мне известно. Но если что-то в моём рассказе покажется вам неясным, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Банчос начал с разъяснения, что он и Аннета двоюродные брат и сестра, внуки ныне покойного месье Андре Умбера Лароша. Поведал о проведённом вместе детстве, рано пробудившийся в обоих любви к изобразительному искусству и переезде в парижскую школу живописи Месье Ду Фе. Он также упомянул о знакомстве с Феликсом и его любви к Анетте. Далее Баншос перечислил некоторые факты своей жизни, решение заняться виноторговлей в фирме, находившейся в Нарбоне, и назначение его постоянным представителем фирмы в Лондоне, возобновившаяся дружба с Феликсом, Пагубная страсть к картам, помощь, оказанная ему Феликсом, недавние серьезно-денежные затруднения, возникшие как следствие излишнего азарта. Он упомянул о письме к Анетте по этому поводу и надеждах, которые связывал с беседой между Анеттой и Феликсом в Париже. Рассказал, как встретил Феликса по возвращении в Лондон на вокзале Чаринг-Кросс в воскресенье вечером. а совместном ужине, когда он получил столь необходимые 600 фунтов и проводил Феликса уезжавшего на такси в Сен-Мало. Клиффорд слушал и с грустью отмечал про себя, что вся история, рассказанная Баншозом, в главным до более похожа на истории миссис Мёрфи, официанта из Грэшема и билетного контролёра железнодорожной станции в Бренте. Несомненно, подтверждая правдивый слов Феликса и всё сильнее укрепляя собственную веру адвоката в его невиновности, эти люди оказались бы совершенно бесполезны при слушаниях в суде. Всё верно. Теперь он Клифорд располагал необходимыми данными для проверки каждого слова Феликса. Но проблема заключалась в другом. Правдивость показаний Феликса почти не помогала доказать его невиновность. Истории совпадали настолько, что Клиффорд чуть было не впал в другую крайность, заподозрив предварительный сговор между рассказчиками. Он задал Баншозу множество вопросов, но не узнал ничего для себя нового. Молодой человек не встречался с Феликсом ни в среду, ни в четверг. а значит, не мог содействовать установлению алиби. Окончательно убедившись в бесперспективности продолжения беседы, Клиффорд распрощался с Баншозом, пообещав держать его в курсе дела. Глава двадцать четвертая. Мистер Джордж Лятуш. Несколько дней спустя мистер Клиффорд и мистер Лусиус Хэппинстолл Давние и очень близкие друзья ужинали вместе в резиденции Клиффорда, намеревая затем провести длительное и детальное обсуждение дела. Мистер Хэппенстол вернулся из Дании раньше, чем предполагал, и успел ознакомиться с кипой документов, предоставленных обвинением, а также с заметками Клиффорда обо всем, что тому удалось установить. Более того, они вдвоем вновь побеседовали с Феликсом и с Баншозом, Предприняли ещё несколько не слишком значительных шагов в расследовании, сделав только одно более-менее важное открытие. Покойная мисс Девайн в то воскресенье действительно пересекала пролив на пароме "Шетшем Фолкстоун". А на прогулочную палубу вышла одна, поскольку обе её горничные слегка слегли с морской болезнью. И целью встречи двух адвокатов этим вечером стала выработка стратегии защиты, принятие решения, какой же основной линии необходимо придерживаться. Причём оба они прекрасно понимали, насколько это сложная задача принять такое решение. Во всех предыдущих делах, какие им довелось вести вместе, аргументы в защиту обвиняемых почти всегда выглядели очевидными. Часто к защите имелись два или даже три вероятных подхода. И проблема заключалась только в том, чтобы выделить наилучший из них. А сейчас адвокаты столкнулись с совершенно новой трудностью. Какая-либо защита пока в принципе не представлялась возможной. "Первое, с чем нам надо определиться", сказал Хэплстолл, усаживаясь после ужина в мягкое кресло. "Из чего мы изначально исходим?" считаем ли мы феликса невинным или виновным вот каково твоё личное мнение клифорд некоторое время хранил молчание я пока не разобрался со своими мыслями ответил он замечу только что манера феликса себя держать и сама его личность произвели на меня благоприятное впечатление Свою версию событий он изложил мне весьма убедительно, а свидетели, с некоторыми из них ты уже встречался, практически полностью подтвердили его историю. Более того, он им тоже понравился, вызвал безоговорочное доверие, не говоря уже о друзьях. Ну возьми к примеру того же Мартина, человек суетливый, впечатлительный, но отнюдь не глупый. Он хорошо знаком с Феликсом и настолько верит ему, что готов потратить собственные средства на оплату защиты и доказательства его невиновности. Для меня это немало значит. Да и по сути в его рассказе нет ничего неправдоподобного. Всё могло произойти именно так, как он говорит. Но ну и наконец в его пользу свидетельствует тот неподдельный шок, который он пережил при вскрытии бочки. Но Но да, все остальные факты по делу представляют собой сплошное но. Стало быть, личное мнение ты пока не составил. Ну, не до конца. Я склоняюсь к тому, чтобы считать его невиновным, но уверенности в этом у меня нет. Должен с тобой согласиться, заметил королевский адвокат после паузы. Я тщательно обдумал обстоятельства дела, И раздрази меня гром, если вижу хотя бы шанс добиться оправдания при собранных против него уликах. Их слишком много. И они делают позиции обвинения крайне сильными. Да что там? Давай называть вещи своими именами. Улики против него сокрушительные и неопровержимые. А потому я считаю, единственная наша возможность это полностью отмести все улики в сторону. Отмести в сторону. Каким же образом? Но сделать так, чтобы они перестали иметь решающее значение, нужно признать, что на сегодняшний день мы знаем одно: Феликс либо виновен, либо стал жертвой заговора. Да, так оно и есть. Хорошо. А теперь давай проработаем вторую возможность. Улики не могут приниматься во внимание, поскольку сфабрикованы, а Феликс жертва заговора.